из подслушанного в метро. Что купить? Девушка рассказывает подруге. Он звонит, что вот типа сижу дома, скучно, никакого настроения, давай приезжай вечером, время проведем. А ты? Спрашивает подруга. А я что? Ну раз зовет, чего же нет? Я спрашиваю типа, чего купить? Все-таки в гости еду, да? А он сразу в наглую. Купи пачку презиков, гель для секса без запаха. — Ну, еще эту, ну, извиняюсь, Виагру, 50 мг доза, две таблетки. Я тебе деньги сразу отдам, честно, а то на улицу вылазить неохота. — Ну, дает, — говорит подруга. — И ему тоже. — Ну, ты типа даешь. А он, ну, ты, походу, сама спросила, что тебе, трудно? — Погоди, — перебивает подруга. — А ты с ним уже? — Да нет, в том-то и дело. Но, думаю, Так, значит, так. Я тоже нагло, если надо. купила и всё, что просил. Ещё сухого две бутылки. Оделась как надо. Ну, раз такое дело. Прихожу. Он сразу. Давай. Что давай? Прямо сразу? Вздрагивает подруга. Давай, говорит, что принесла. Чек есть? Ага. Держи бабки. И орёт куда-то в кухню. Сергей Петрович, купила. Порядок. Выходит, значит, мужик такой пожилой за пятьдесят. Лысый, жирный, в костюме. Он ему, значит, пакет передаёт, а мне объясняет. Это знакомься, дядя Серёжа, материн брат. Он сейчас в Питер в командировку едет на двое суток. Сейчас он уедет, а мы тут с тобой посидим, время проведём. А дальше? Подруга совсем сбита с толку. А что дальше? Посидели, время провели, выпили. И? Не-а.